Если терапевт не имеет медицинского образования, он должен следовать совету специалиста относительно необходимости врачебного контроля. В случае, если совет вызывает сомнения, следует проконсультироваться с другим специалистом. Важность этого шага невозможно переоценить. Уставший или перегруженный работой терапевт, которого ждут другие обязанности, может недооценить последствия передозировки.